Глава вторая. Безнадежность утаскивает на дно. Сама себе кажусь жалкой и никчемной. В страшном сне не могла себе представить, что окажусь на улице с грудничком на руках, без поддержки, крепкой опоры и надежного плеча. Глаза уже распухли от слез и болят. Но я в ответе за Тёмочку. Я должна, должна собраться. Пытаюсь взять себя в руки и придумать хоть что-то. Сегодня смогу переночевать в гостинице. У меня небольшая заначка в паспорте лежит если свободный номер найдется. А еще нужно искать удаленную работу. Жить мне не на что. Может, удастся у Руслана хотя бы оставшиеся вещи забрать и ноутбук. Начинаю проглядывать сайты гостиниц. Сложно. Приходится с усилиями разбирать все, что мелко написано на разбитом экране. Спустя пять минут телефон беззвучно оживает в моих руках. Имя вызывающего контакта разбираю с трудом. Кажется, это Максим. Сердце начинает колотиться а грудную клетку, того и гляди выскочит. «Алло!» — лепечу дрожащим голосом, прикладывая трубку к уху. «Мне стыдно, очень стыдно. За то, что обратилась к нему, да еще и надеялась на помощь. Конечно, я ее не заслужила. Максим уговаривал, умолял меня остаться с ним, но я выбрала Руслана. Тогда это было понятно, надежно, привычно. А Максима я знала всего ничего. Как-то все так получилось». «Нет, я не изменяла Руслану. Никогда». Но в тот момент мысли в мою голову приходили самые грешные. Руслан сам отошел в сторону. Мы на какое-то время расходились, потом сошлись вновь. «Ален, я уже в машине. Скажи, куда приехать. Тебе сейчас не нужно одной оставаться». «Но ты ведь занят был». Прикрываю глаза, слезы вновь обжигают щеки. Мне так стыдно. «Ален, это все не важно. Где ты?» Отвечаю. «Я к тебе прямой дорогой. Не уходи никуда только. Телефон заряжен?» — уточняет волнительно. «Господи, я даже зарядку не взяла». «Ну, так...» «Ясно. экономь батарею, поставь энергосберегающий режим». «Хорошо». Звонок обрывается, и я жду. Хожу кругами, прыгаю на месте, с бордюра на асфальт и обратно. Пытаюсь согреться. Как назло, никто не выходит из подъезда. Мне зябко, еще немного, и я продрогну до костей. Наплевав на себя, позвонила Руслану. Если заболею, еще и я, будет совсем скверно. Но Руслан даже и не подумал ответить, и к домофону не подошел. На сообщение, что мне нужно забрать хотя бы куртку, ответом стало угнетающее молчание. Двадцать минут. Уже двадцать минут прошло. Темочка может скоро проснуться. Как могу, подкачиваю его. Поспи еще, мой хороший, поспи немного. Потом проснешься и покушаешь. А сейчас холодно, зайчик мой. Серый бизнес-седан тормозит прямо возле подъезда из салона выбирается максим такой же каким я его помню очень высокий крепкий статный шатен размером с гору с цветной татуировкой на шее на мужчине лишь белоснежная футболка оттеняющая смуглость кожи потертые светлые джинсы слим и белые кроссовки всемирно известной фирмы ты что раздетая прилетает тут же я просто пожимаю плечами выскочила из квартиры забыла про куртку максим задирает голову Взбешенным взглядом пробегается по окнам, подхватывает автолюльку и протягивает мне руку. Пошли. Уже в салоне прячу взор. На сердце отвратительно, совестливо даже слово проронить. Даже глаза поднять. Борько рассматриваю ненакрашенные ногти, душа плачет. Сейчас в магазин заедем, купим по мелочи. Ты говорила, ребенок болеет? Да, температура, вирус, наверное. Но у меня есть лекарство, ничего не нужно покупать. Зубную щетку тоже взяла? С холодным прищуром разглядывает меня в зеркале заднего вида. «Нет?» «Конечно нет. Какая щетка?» «Мой разум до сих пор отказывается принимать, что Руслан поступил со мной вот так. Ладно, со мной, но он же еще и малыша за дверь выставил». «Сама кормишь?» «Ловлю новый вопрос». «Да, сын на грудном вскармливании». «У тебя какое-то особое питание?» «Нет, нет, обычные продукты. Спешу его уверить, что со мной не будет проблем». Максим, я потом все верну, обещаю, мне нужно немного сориентироваться, я полностью выбита из колеи. Что произошло? Руслан меня выгнал вместе с ребенком. Признаюсь откровенно и честно. Позор, выдержать молчаливый укор нет силы, я просто отворачиваюсь. Расписаны? Нет. Голос мой совсем блекнет. А чего так? Не сдерживается Максим, колет ехидством, добивая меня окончательно. Не торопились. Мужчина кривит губы, слегка закидывая голову назад, а я не совсем понимаю, что это означает. После заезда в пару магазинов я все же осмелилась спросить. Максима, а куда мы едем?» «Ко мне». Припечатывает фразой, а я вздрагиваю как от удара. «К нему?» «Но разве никто не будет против, если я... А, и Если мы с Артемом...» «Ты будешь против?» Сухо долетает с переднего сиденья. «Нет». Роняю пристыженно. Больше быть против некому. Он точно до моего звонка был не один. С женщиной. И словно в подтверждение моих мыслей ему кто-то звонит. Максим, громко вздыхая, сбрасывает вызов, звонок повторяется. Мужчина просто отключает звук и отбрасывает гаджет на соседнее сиденье. Располагайся. Распахивает передо мной дверь спальни спустя короткое время. Квартира двухкомнатная, зал проходной. Тебе с ребенком это будет неудобно. Да и соком там дует, я еще не успел поменять. А здесь тепло, тихо, и дверь закрывается. Максим, это нехорошо, я не могу так. Давай я в зале лягу, ты и так уже столько сделал. Ален, вот этого сейчас не надо, поживешь пока тут. Дальше решим. Если что-то нужно, не стесняйся, скажи об этом. Спасибо тебе. Да, кстати, повар из меня не очень, сама знаешь, так что кухня в твоем полном распоряжении. Завтра съезжу за продуктами не могу ничего сказать в ответ по мне будто трактор проехался понуро опускаю голову и неуверенно шагая в спальню закрывая дверь если что то нужно из вещей взять будет ты заходи хорошо бросаю спохватившись ныряю головой обратно нет проблем доносится едва слышно как только мы с тёмочкой остаемся вдвоем малыш начинает кукситься он уже должно быть очень голодный подготавливаю себя к кормлению обнажаясь до пояса Задирать водолазку неудобно и жарковато. Беру малыша на руки, осторожно присаживаясь на кровать. Прикладываю. Сыночек жадно впивается, высасывая молочко. Я любуюсь им, гляжу на пухлые щечки, крохотный носик. Ничего, малыш, мы с тобой оклемаемся. Шепчу ему с любовью, отмечая, что температура падает. И в дальнейшем полагаться я буду только на себя. Чтобы никогда больше не ощутиться в подобном катастрофическом положении. Тут в дверь раздается неожиданный стук. Я резко дергаюсь, на автомате крепче прижимая к себе сына. Ответить не успеваю, как на пороге показывается Максим. «Ален, можно?» И застывает с раскрытым ртом.